Глава 12. Ливень. Павел понял, что поступил опрометчиво, не проверив программу для очистки, запустил её на весь сектор, что привело к значительным повреждениям самой системы. Целую неделю приводил в порядок улицу за улицей, дом за домом. Каждый раз вспоминал испуганные глаза девушки, словно это произошло в его реальном мире. А что бы я сам делал, если эта стихия обрушилась на город, думал, просматривая новости, где как раз говорилось об ураганах на территории Америки. Вот дурак, как же так я поступил? Но почему она испугалась? Ведь это всего лишь цифра, игра, что тут такого? И всё же её глаза, они были по-настоящему испуганы, а потом А потом прижалась к нему и долго стояла. Даже почувствовал, как бьётся её сердце. Зачем? вдруг всплыл вопрос. Зачем разработчики программы Врач всё так натурально передают? Зачем это сердцебиение, её слёзы, зачем? Борис не мог забыть её лицо, и ему захотелось увидеть девушку. но в то же время был реалистом и ругал себя, на чем свет стоит. — Зачем? Зачем мне это? Это цифра, игра. — Вот дурак. Мне понравился искусственный образ. А что тогда завтра ждать? Влюблюсь? Нет, все надо выкинуть из головы. Забыть ее улыбку, смех и эти... да, глаза. Ему было грустно. И каждый раз в конце дня после завершения рабочей смены входил в мир врач. Но сейчас Павел обходил стороной её улицу, боялся посмотреть, а ведь так хотелось, что в груди начинало щемить. Перекрёсток Минской и Харьковской, тут всегда сидит бабушка и продаёт цветы. Павел сам не заметил, как подошёл к ней, купил букетик цветов, а ноги привели его к двери магазина Аллы. — Ладно, — обреченно сказал он и открыл дверь. Дзинь — Дзинь-дзинь! — тихо, словно прошептали колокольчики. Он посмотрел на кресло, где обычно сидела девушка, но ее не было. — Ау! Есть кто? — Кхе-кхе! — послышался кашель Аллы. — Я иду! Сейчас! — Зачем имитировать болезнь? — подумал, но в душе стало неспокойно. впервые слышал, чтобы в цифровом мире кто-то болел привет послышался чуть хрипловатый голос девушки ты простудилась немного вчера целый день шёл дождь а он такой холодный вот и промокла павел специально включил программу ливня чтобы смыть с улиц оставшийся мусор проходи я сейчас Она взяла толстый плед и, закутавшись в него, подошла к нему. "Это тебе", Павел протянул ей маленький душистый букетик из алиссум. "Спасибо", Аля упёрлась лбом ему в грудь, и у него опять застучало сердце. "Ну зачем мне это, зачем?" укорял себя, а сам уже положил руки ей на плечи. "Ты присаживайся, я сейчас заварю чай". сказала девушка и поставила цветы в вазочку. Нет, давай наоборот. Ты присаживайся, а я заварю чай. Ты ведь показывала, как это надо делать. Думаю, справлюсь. Зынь-зынь. Колокольчик оповестил, что в магазин вошёл посетитель. Это вы получили? спросила Алла Бориса, усаживаясь в кресло. Спасибо, всё прекрасно. Вот зашёл сделать ещё одну покупку. Так, глядишь, вы у меня станете постоянным покупателем. А кто-нибудь их ещё покупает? спросил Борис и поздоровался с Павлом. Да, многим они нравятся, ведь такие красивые, верно? Да, согласился с ней Борис. Павел налил в чайник воды, поставил на плитку И взял в полке стеклянную банку с сушёными цветами, насыпал в заварник. Хочу сегодня выбрать что-то необычное. Может, подскажете? Я не очень в этом искусстве разбираюсь. Может, вы, Павел, подскажете? Да, а о чём идёт речь? Борис покупает чертежи. Это ручная работа. Сейчас говорят, так не делают. Ну, я даже не знаю. Павел подошёл к Борису, а тот уже, словно это какая-то драгоценность, развернул чертёж и, наклонившись над ним, рассматривал линии. Издалека это смотрелось прекрасно, техногенное искусство. Павел посмотрел на цифры, надпись, но ничего не понял из того, что увидел. Хотя в искусстве разве надо понимать, что хотел сказать художник. Борис развернул ещё один лист бумаги, а потом ещё один. Он молча выбирал Словно знал в этом толк. Лучше вот этот, сказал Павел, показывая на лист, где очень мелко была начерчена схема, похожая на микросхему. Почему? спросил Борис. Я не знаю, но мне эта картина больше нравится. Есть на что смотреть, даже если вот так прикрыть. Павел закрыл часть чертежа. Она не теряет своей актуальности, всё так же технично. Закипел чайник. И Павел налил кипятка в заварник. Да, мне нравится. Вы правы. Беру, радостно сказал Борис и аккуратно свернув оставшиеся листы, положил их на полку. Отправите? спросил он у Аллы. Как обычно? Да, вот деньги. Спасибо. Может, чаю?